Часть первая. Сказка об Евангелине Фокс. Газета Шопот. Где теперь молиться разбитым сердцам?» Автор Кутла Найтлингер. Дверь в церковь принца Сердец исчезла. Легендарный вход, выкрашенный в глубокий алый цвет разбитых сердец, попросту испарился в ночи в одной из самых почитаемых церквей района храмов, оставив после себя лишь непроницаемую мраморную стену. «Ни одна душа отныне не сможет войти внутрь». Евангелина спрятала газетную полосу двухнедельной давности в карман своей цветастой юбки. Дверь в конце обветшалого, потрепанного временем переулка виднелась едва ли выше ее роста и скрывалась за ржавыми железными решетками, а не была выкрашена, как должно, в рубиново-алый цвет. Но, несмотря на это, она могла бы поспорить на отцовскую лавку диковинок, что это та самая пропавшая дверь. Во всем районе храмов не сыскать ничего более непривлекательного. Каждый вход здесь был произведением искусства, с резными панелями, узорчатыми архитравами. Архитрав – архитектурный термин, означающий горизонтальную перемычку, лежащую на капителях колонн. Стеклянными маркизами. Маркиза – архитектурный элемент, представляющий собой крытый железом или стеклом колпак или навес. И позолоченными замочными скважинами. И даже ее отец, человек верующий, говаривал, что здешние храмы, будто вампиры, созданы не для богослужения, а чтобы очаровывать и завлекать людей в свои сети. Но эта дверь отличалась от иных. Она представляла собой шероховатый кусок древесины с отвалившейся ручкой и облупившейся белой краской. Эта дверь не желала, чтобы ее нашли. Вот только ей не утаить от Евангелины свое истинное лицо. Ее зазубренное очертание ни с чем было не спутать. С одной стороны изогнутая дуга, с другой проходила косая зубчатая линия, что вместе создавала половинку разбитого сердца. Символ принца-сердец, одного из богов и богинь судьбы Мойр. Наконец-то! Если бы надежда обладала парой крыльев, то они расправились бы за спиной Эванжелины, вновь поднимая ее высь. После двух недель поисков по всей Валенде она наконец-то отыскала ее когда в городском сплетнике, лежавшем в ее кармане, впервые появилась новость об исчезновении двери из церкви принца Сердец, мало кто видел в этом происшествии что-то магическое. Статья размещалась на первой полосе бульварной газетенки, а посему люди сочли ее очередной байкой для привлечения пожертвований. Двери ведь не могли сами по себе исчезнуть. Но Эванжелина верила, что очень даже могут, История не казалась хитроумной уловкой. Она, напротив, напоминала ей знак, указывающий направление, в каком вести поиски, если хочет спасти свое сердце и мальчика, которому оно принадлежит. Может быть, она и не сталкивалась с вескими доказательствами существования магии, не считая диковинок из лавки своего отца, но все же веровала, что она есть. Отец девушки Максимилиан всегда говорил о магии так, будто она реальна. А ее мать была родом с великолепного севера, где грань между сказками и историей стиралась. «Все истории сотканы из правды и лжи», — любила говорить она. «Важно ли что, во что веришь ты». А Эванжелина обладала особым даром — верить в то, что другие сочли бы мифами, как, к примеру, в «Бессмертие Мойр». Она отворила металлическую решетку, у двери не было ручки. Ей пришлось просунуть руку между ее зазубренным краем и грязной каменной стеной. Дверь прищемила ей пальцы, окропив их каплями крови, и Эванжелина готова была поклясться, что слышала, как некий голос вымолвил, «Знаешь ли ты, во что собираешься ввязаться? Ничего, кроме разбитого сердца, ты здесь не получишь». Но сердце Эванжелины уже было разбито, и она осознавала риски, на которые идет. Как и знала правила посещения церквей богов и богинь судьбы, «Всегда обещай меньше, чем можешь дать, ибо Мойры всегда берут больше» не заключай сделки больше, чем с одной Мойрой, и, что важнее всего, никогда не влюбляйся в Мойру. Существовало шесть бессмертных богов и богинь судьбы Мойр, и были они существами ревнивыми и собственническими. Ходила молва, что много веков назад, еще до их исчезновения, они правили частью мира с помощью магии, столь же зловещей, сколь и чудесной. Они никогда не нарушали условия сделок, хоть и причиняли зачастую боль тем, кто просил у них помощи. И все же большинство людей, и даже те, кто верил, что Мойра не более чем миф, рано или поздно так сильно впадали в отчаяние, что начинали молиться им. Эванжелине всегда было любопытно взглянуть на их церкви, но, зная о меркантильной сущности богов и богинь судьбы и судьбоносных сделок, она избегала места поклонения им. До тех пор, пока две недели назад сама не стала одним из тех отчаявшихся людей, о которых всегда слагали истории. «Пожалуйста!» Прошептала она двери в форме сердца, наполняя свой голос дикой, искалеченной надеждой, что и привела ее сюда. «Я знаю, какая ты смышленая. Ты ведь позволила мне отыскать тебя. Впусти меня». Она в последний раз дернула деревяшку, и на этот раз дверь поддалась. Сердце Эванжелины бешено заколотилось в груди, когда она сделала первый шаг. Во время поисков пропавшей двери она вычитала, что церковь Принца Сердец уготовила каждому посетителю свой особый аромат. Предполагалось, что запах этот отражает самую глубочайшую сердечную боль человека. Но когда Евангелина ступила в прохладное помещение церкви, в воздухе ничего не напоминало ей о люке, ни намека на замшу или ветивер. Тусклый проход церкви отдавал лишь сладостью и металлом, ароматом яблок и крови. Мурашки пробежали по ее рукам. Это ни капли не вязалось с тем мальчиком, которого она любила. Должно быть, легенды, которые она прочла, были неверными. Но разворачиваться обратно не стала. Она знала, что Мойры вовсе не святые или спасители, хоть и надеялась, что принц Сердец окажется милосерднее остальных. Шаги уводили ее дальше, вглубь церкви. Все вокруг было ослепительно белым. Белые ковры, белые свечи, белые скамьи для прихожан, высеченные из белого дуба, белой осины и слоистой белой березы. Ряд за рядом Евангелина проходила мимо разномастных белых скамеек. Возможно, когда-то они были красивыми, но у многих из них теперь не хватало ножек. На других лежали обезображенные подушки, а некоторые и вовсе были расколоты пополам. Сломанная, сломанная, сломанная. Неудивительно, что дверь не хотела пускать ее внутрь. Церковь эта не была зловещей, она, скорее, была печальной. Тишина, окутавшая помещение, резко оборвалась. Эванжелина обернулась, подавив вздох. В нескольких рядах позади нее, в тенистом углу, стоял молодой человек, судя по всему, переживавший глубокую скорбь или совершавший некий акт покаяния. Непослушные пряди золотистых волос спадали ему на лицо, пока он, склонив голову, рвал пальцами рукава своего бордового пальто. Сердце Евангелины сжалось, когда она посмотрела на него. В ее душу закралось искушение спросить у парня, не нужна ли ему помощь. Но он, вероятно, избрал угол, лишь бы не привлекать внимания. А у нее оставалось не так много времени. В церкви не наблюдалось часов, но Евангелина готова была поклясться, что слышала тикание секундной стрелки, которая неустанно стирала драгоценные секунды до свадьбы Люка. Она спешно прошла вдоль Нефа, Продольной и удлиненной части интерьера храма, ограниченной с одной или с двух сторон рядом колонн, к обсиде, примыкающей к основному объему здания пониженному выступу полукруглой, граненной либо сложной формы в плане, этим термином почти всегда обозначаются лишь алтарные объемы, где прерывались ряды изломанных скамей и где перед ней возвысился сияющий мраморный помост. Платформа была девственно чистой, окутанной светом свечей из пчелиного воска и окруженной четырьмя ребристыми колоннами, что охраняли статую бога судьбы, принца-сердец, величиной больше его реального роста. По затылку вновь пробежали мурашки. Эванжелина знала, как он должен выглядеть. В лавке диковинок ее отца совсем недавно появился новый, излюбленный многими товар, «Колода судьбы» — набор карт с изображениями Мойр для предсказания. Карта принца-сердец предрекала безответную любовь, и на ней бог судьбы представал во всей своей трагической красоте, с ярко-голубыми глазами, полными слез, окрашенных кровью, как и уголок его угрюмых губ, где она запеклась навечно. На этой сияющей статуе кровавых слез не было, но его лицо, тем не менее, отличалось такой беспощадной красотой, которая по меркам Еванжелины была под стать полубогу, способному убить поцелуем. Изгиб мраморных губ принца складывался в идеальную усмешку, от которой должно веять холодом, жесткостью и резкостью, но чуть пухлая нижняя губа выдавала намек на мягкость, она выпячивалась, как смертоносное приглашение. Согласно мифам, принц-сердец не способен был любить, потому как его сердце давно перестало биться, и лишь одно могло заставить его биться – единственная настоящая любовь. Его поцелуй приносил смерть каждой девушке, кроме той самой, единственной его слабости, и пока он пытался разыскать свою суженую, за ним тянулся шлейф трупов. Эванжелина не могла себе представить более трагичного существования. Если кто из Мойр и способен проникнуться сочувствием к ее положению, то это принц-сердец. Взгляд упал на изящные мраморные пальцы, сжимавшие кинжал размером с ее предплечье, Острее лезвия было направлено вниз к стоящей на конфорке каменной чаши для подношений, под которой виднелся круг пляшущих языков белого пламени. На боку были высечены слова «Кровь за молитву». Евангелина тяжело вздохнула. Ради этого она пришла сюда. Она прижала палец к кончику лезвия. Острый мрамор пронзил кожу, и капля за каплей полилась вниз кровь, бурляя, шипя, еще больше наполняя воздух металлом и сладостью. Какая-то часть ее надеялась, что эта подать вызовет магическое представление. Что статуя вдруг оживет, или голос принца-сердец наполнит церковь. Но ничто не двигалось, кроме языков пламени на стене из свечей. Она даже не слышала страданий юноши в глубине церкви. Тут были лишь она и статуя. «Дорогой принц», — запинаясь, выговорила она. Эванжелина никогда ранее не молилась богам и богиням судьбы и не хотела ошибиться сейчас. Я здесь, потому что мои родители погибли. Эванжелина вздрогнула. Это не те слова, с которых она должна была начать. Я хотела сказать, что оба моих родителя ушли из жизни. Маму я потеряла несколько лет назад, затем потеряла отца буквально в прошлом сезоне. А теперь вовсе на волоске от потери парня, которого люблю. Люк Наварра. Ее горло сжалось, когда она произнесла это имя вслух и представила его кривую улыбку. Быть может, будь он невзрачнее или беднее, или более жестоким, ничего бы этого не произошло. Мы держали наши отношения в тайне. Я должна была скорбеть по отцу. И вот чуть больше двух недель назад, в день, когда мы собирались сообщить нашим семьям, что любим друг друга, моя сводная сестра Марисоль объявила об их с люком свадьбе. Эванжелина сделала паузу и закрыла глаза. Эта новость по-прежнему кружила ей голову. Столь скорые помолвки не были какой-то редкостью. Марисоль была девушкой миловидной и, несмотря на свою сдержанность, довольно доброй. Куда добрее мачехи Эванжелины Агнес. Но Эванжелина никогда не видела, чтобы Люк и Марисоль проводили время вместе в одной комнате. «Знаю, как это звучит, но Люк любит меня. Я полагаю, на него наложили проклятие. Мы не говорили с тех пор, как объявили новость о помолвке, и он даже не желает меня видеть. Не знаю, как ей удалось, но я уверена, что это дело рук моей мачехи». У Еванжелины не было на руках никаких доказательств того, что Агнес – ведьма, и околдовала Люка. Но она ни капли не сомневалась в том, что мачеха прознала об их отношениях и желала, чтобы Люк и титул, который он однажды унаследует, достались ее дочери. Агнес возненавидела меня с тех пор, как умер мой отец. Я пыталась поговорить с Марисоль о Люке, не думаю, что она, в отличие от моей мачехи, способна намеренно причинить мне боль. Но всякий раз, когда пытаюсь открыть рот и завести этот разговор, слова не выходят, как будто они или я сама тоже прокляты. Поэтому я здесь, молю о помощи. Сегодня состоится свадьба, и мне нужно, чтобы ты ее остановил. Эванжелина открыла глаза. Безжизненная статуя никак не изменилась. Она знала, что статуи обычно не шевелятся». И все же не могла отделаться от мысли, что он должен был хоть как-то отреагировать, сдвинуться, заговорить или хотя бы поводить своими мраморными глазами. «Пожалуйста, ты ведь понимаешь, каково это — жить с разбитым сердцем. Прошу, помешай Люку жениться на Марисоль. Спаси мое сердце, чтобы оно не разбилось вновь». «Какая патетическая речь!» Два медленных хлопка раздались вслед за неторопливым голосом, прозвучавшим почти в метре от нее. Евангелина резко обернулась, и кровь отхлынула от ее лица. Она не ожидала увидеть его, парня, что рвал на себя одежду в дальнем углу церкви. Хотя ей с трудом верилось, что перед ней стоит тот же самый человек. Ей казалось, что парень тот бился в агонии, но он, по всей видимости, вырвал всю свою боль вместе с рукавами пальто, остатки которого теперь клочьями висели поверх полосатой черно-белой рубашки, небрежно заправленной в бриджи. Он сидел на ступенях помоста, лениво прислонившись к одной из колонн и вытянув свои длинные худощавые ноги. Его волосы отливали золотом и были взлохмачены, чересчур яркие голубые глаза налились кровью, а уголки губ слегка вздернуты, будто юноша чем-то недоволен, но при этом находил удовольствие в той мимолетной боли, которую причинил ей. Он выглядел скучающим, богатым и жестоким. «Хочешь, я встану и покручусь, чтобы ты могла всего меня рассмотреть?» дразнил он. Щеки Эванжелины мгновенно окрасились румянцем. «Мы в церкви. Причем здесь это?» Одним изящным движением молодой человек полез во внутренний карман своего изорванного бордового пальто, достал чистое белое яблоко и откусил один кусочек. Темно-красный сок стекал с фрукта по его длинным бледным пальцам, а затем на нетронутые мраморные ступени. «Прекрати!» Эванжелина не хотела кричать, она, может, и не стеснялась незнакомых людей, но обычно избегала ссор с ними. Но с этим бесцеремонным юношей это, похоже, не работало. «Ты проявляешь неуважение, а ты молишься бессмертному, который убивает каждую девушку, которую целует. Неужели считаешь, что он заслуживает какого-то почтения?» Грубый молодой человек подкрепил свои слова еще одним укусом яблока. Она старалась не обращать на него внимания, пыталась изо всех сил – но словно какая-то жуткая магия овладела ею. Вместо того, чтобы уйти, Эванжелина представила, как незнакомец вместо своей закуски захватывает ее губы и целует своим фруктово-сладким ртом, пока она не умрет у него на руках. «Нет, этого не может быть. Ты снова пялишься», — промурлыкал он. Эванжелина тут же отвела взгляд, обратившись в сторону мраморной резьбы. Несколько минут назад от одного взгляда на губы этой фигуры у нее замирало сердце. А теперь он казался обычной статуей, безжизненной по сравнению с этим порочным молодым человеком. «На мой взгляд, я гораздо красивее». Внезапно молодой человек встал прямо рядом с ней. В животе у Эванжелины затрепетали бабочки, напуганные, бешено машущие и сильно хлопающие крыльями. Они служили предупреждением, что нужно убираться оттуда, уносить ноги, спасаться бегством. Но она не могла отвести взгляд. Вблизи он был неоспоримо притягателен, а еще выше ростом, чем она предполагала. Парень искренне улыбнулся ей, отчего на щеках его выступили ямочки, которые на мгновение сделали его похожим скорее на ангела, чем на дьявола. Но Еванжелина поразмыслила, что даже ангелам стоит остерегаться его. Она представила, как он, блистая этими коварными ямочками, обманом заставляет ангела отказаться от крыльев, чтобы поиграть с перьями. «Это ты», — прошептала она, — «ты принц-сердец».